Глава 16 Закрыв магазин, мы с Джеком отправились в мой кабинет. Я открыла запись с камеры наблюдения за ту ночь, когда здесь была съемочная группа. Билл и Джил советились с оборудованием, ставили свет и проверяли микрофоны, пока Тейлор с Лансом бродили по магазину. Вошла Денби, встала за прилавок, а Тейлор повернулась и что-то ей сказала. Судя по тому, как Денби напряглась, это было нечто презрительное. Денби что-то сказала в ответ. Ее слова заставили Тейлор отвернуться и фыркнуть. Вперед, крошка. Я улыбнулась, но знала, что мне стоило остаться и отправить Денби домой. Все это было несправедливо по отношению к моей стажёрке. Я промотала вперед. Телевизиончики на экране по муравьиному засуетились. Увидев, как Тейлор пошла к рядам книг, Я вернулась к нормальной скорости. Магазин освещали только уличные фонари. Белая блузка Тейлор мерцала в полумраке. Девушка потянулась и качнула с а потом швырнула в Ланса книгу. Тоже было и на записи Билла, где напуганный ведущий отпрыгивал от брошенной Тейлор книжки. Здешний призрак в ярости, сказал Ланс, и кажется, он вооружается. «В воздухе ощущается электричество, будто привидению есть что сказать». «Врут они все», — пояснила я Джеку. По крайней мере, это шоу уж точно дурацкая выдумка. На видео с камеры наблюдения Билл с Тейлор ругались, затем к ним присоединился Ланс. Когда снова начали снимать, Тейлор толкнула еще один шкаф, но не удержала его. Он упал на другой стеллаж, который рухнул уже на стойку. Книги и товары разлетелись по полу. Коробка со шкафа наверху врезалась в фотооткрытие магазина, разбивая стекло. Тейлор стояла, зажав рот руками. Кажется, в шоке от того, что натворила. Ланс повернулся и заорал на нее. Я переключилась на запись шоу. Теперь он смотрел прямо в объектив. «Знаете это чувство, когда волосы на затылке встают дыбом? Именно так я себя и ощущаю». Книжный шкаф позади него с грохотом упал, запустив цепную реакцию разрушения. Ланс подпрыгнул от страха, настоящего страха, непритворного. «Ты что натворила?» — заорал он на Тейлор. «Он должен был просто покачнуться». Запись шоу прервалась. Я посмотрела на Джека. «Как думаешь, получим компенсацию за моральный ущерб? Варварское отношение Тейлор к книгам причиняет мне невыносимую душевную боль. Но, похоже, ущерб они и правда нанесли случайно. И этого можно было избежать, если бы Тейлор не начала трясти шкафы, создавая зловещую атмосферу. Однако она не хотела ничего разнести, пусть даже в результате так и вышло. Джек взглянул на меня в ответ. Я продолжила смотреть, потом поставила видео на паузу. Дэнби спустилась в зал, и заговорила с Биллом и Джил. Тейлор и Ланс были в стороне от своей команды. Ланс ухмыльнулся, когда моя стажерка наорала на него. Она ткнула ему в грудь пальцем, и он ухмыльнулся еще шире. Мне было очень жаль, что нет звука. Но я могла поклясться, что Ланс сказал, «Не стоит этого делать». Хотя мои навыки чтения по губам по меньшей мере посредственные. Пискнул телефон. Колби. Ужин в пабе. Мы с Джеком считаем, что это отличная мысль. Я в книжном. Смогу подойти туда через пару минут. Займи место и мне. Я только выхожу из библиотеки. Посмотрю записи с дома с привидениями позже. А сейчас мне срочно нужен утешительный буррито. Хотя несколько тако тоже спасли бы ситуацию. Я не то чтобы умирала от жажды но, входя в «Умереть, не встать», подумала, что все-таки с удовольствием выпила бы чего-нибудь холодного. «Бэйли!» Эш помахала мне с дальнего конца стойки, держа в руках стакан с напитком цвета темного золота. Я устроилась на высоком стуле рядом с ней. Джек влез между нами. «Разве ты проводишь здесь недостаточно времени? Я люблю свою работу. Я приду сюда в субботу!» Эш махнула бармену. «Налей Бэйли наш новый призрачный грезет и запиши на мой счет». «Призрачный грезет?» Я достаточно много узнала о Тэш, чтобы помнить, что грезеты скорее похожи на фермерские эли вроде сезонного пива или бьер-де-гард. «На призрачный?» «Составишь свое мнение?» Я сварила этот грезет на пивоварне у давней подруги, и его можно найти только здесь. «Если хорошо пойдет, мы будем вместе работать над серией жуткого пива. Еще я очень хочу выпустить рождественский «Эль», но нужно крутое название». Эш даже пританцовывала на своем высоком стуле. «Убийственные санки?» — предложила я. Эш подалась ко мне. «Лучше не придумаешь». «Так что, ты сварила это пиво с подругой?» «Да, мы с ней были коллегами». Она ушла незадолго после того, как я уволилась, чтобы открыть этот паб. И вот теперь она смогла запустить пивоварню на маленькой ферме в винодельческом районе. Даже ячмень сама выращивает, и мы решили сотрудничать. «Ты, наверное, скучаешь по пивоварению. Я не могла представить Эллиан Холлоу «И да, и нет. Мне стало скучно заниматься одним и тем же. И по зарплате я тоже не скучаю. Пивоварение не слишком прибыльное дело». И я работала в трех местах попеременно, чтобы накопить на этот паб. А вот по запаху хмеля и кипящего сусла я скучаю. Как и по профессиональным разговорам с бывшими коллегами. Но мне нравится здесь. Я чувствую, что я нашла здесь друзей, таких как ты, которые стали моей новой семьей. Телефон просигналил. Снова Колби. «Опаздываю. Закажешь мне боул?» Я ответила. «Конечно». Я отсканировала QR-код вампирита, и когда страница меню открылась, взглянула на Эш. «Поужинаешь с нами?» После короткого обсуждения я заказала себе тритака. Курица, жареное мясо и потроха. с карнитас для Эш и болл с рисом и курицей для Колби. «Постой, а что будет есть собака?» Мы обе посмотрели на Джека, растянувшегося под нашими стульями. «Переживет». Мы поболтали пару минут. Пришла Колби в темно-синей футболке с логотипом библиотеки, красном кардигане и вельветовых брюках. Черные волосы были забраны в небрежный пучок. «Сегодня без блесток?» — спросила Эш. «С гордостью сообщаю, что блестки официально изгнаны из рядов поделочных материалов. Потомки могут мной гордиться». Колби остановилась у барного стула по другую сторону от Эш. «Может, переберемся за столик? Мы направились к столику на четверых у стены. Джек неохотно последовал за нами и уселся на пол с глубоким вздохом. К чему эти мучения, если мне и от стойки прекрасно все видно? Вошла Перл из магазина вязания с двумя подругами и помахала нам, прежде чем они устроились на диванчиках в паре столиков от нас. Перл выбрала крафтовый грейпфрутовый лимонад, предусмотрительно для середины недели. Я тоже любила эту газировку, но сейчас выбрала грязет, легкий с нотами свежего хлеба и груши. Говорю вам, мой папа это по факту общественный центр, сказала Иш, пристально глядя на Колби. И с это, добавила она, заметив приближающуюся Оливию. С появлением Така мой мир расцвел. Я бы с удовольствием поболтала, но от посетителей нет отбоя. Надеюсь перехватить вас попозже. «Нам бы пообщаться, а то пару дней не виделись». Оливия поставила рядом с моей тарелкой бутылочку сальса с авокадо, похлопала меня по плечу и заторопилась прочь. Джек ткнулся носом мне в бедро, намекая, что не отказался бы от така. Я покачала головой, и он разочарованно улегся на пол. Пока я добавляла сальсу, Колби и Эш продолжили прерванную дискуссию. «Но людям тут приходится платить, а вот библиотеки нет». «В этом наша ценность», — заявила Колби. «Это верно. Но заметь, мы не выгоняем даже тех, кто весь вечер сидит над бутылкой самой дешевой минералки. А библиотеки существуют благодаря налогам, которые я аккуратно плачу, как и все прочие граждане. Так что в какой-то степени и ваши услуги не безвозмездные. Мы обе вносим вклад в общество, каждая по-своему. И Бэйли тоже. Смотри, что получается». Она продает книги, чтобы благодаря ее налогам кто-то мог приходить к тебе в библиотеку». За соседним столиком обосновалась компания мужчин за сорок. «Рад, что мы снова повидались», — сказал один из них. «Поверить не могу, что на выходных было тридцатилетие выпуска. Такое ощущение, что прошло лет 10, не больше», — произнес другой. «30 лет. Похоже, они на несколько лет старше моей мамы». «Может, учились в старших классах, когда она ходила в начальную школу?» «Поверить не могу, что Ланс Грегори умер. Ты его помнишь?» «Когда я была в выпускном классе, он играл за баскетбольную команду. Мне нравился этот парень. Он был прикольный». «Он же младший брат Элли?» — спросил один из его друзей. «Да, точно». «Я больше не услышала ничего интересного. И мы с Джеком, наконец, отправились домой с полными животами». В моем так и грязет, в его собачье лакомства. В обычный год такой вечер, тем более после литературного фестиваля, мог бы считаться хорошим.